Антон неохотно рассказал о штурме крымского лагеря н е ф и л и м о в Денег у меня завались, заключение сказал Хакер. За деньги можно любых бойцов нанять и на любых условиях. Думаешь, кто-то согласится вести боевые действия внутри России? Да ты глянь, что творится. Атомные электростанции взрываются, на юге война, на севере неспокойно, восток вообще то и дело химией какой-то убивают. Сомневаюсь, что найдутся наемники, кто захочет лезть прямо в пасть российского медведя. Любую армию на Урале с четырех сторон прихлопнут и не поморщится. Это ведь даже не н е ф и л и м ы с анунаками, заметил Антон. Это государство. А государством ты думаешь, кто управляет? Короче. Улыбка в а л и к а с каждой минуты становилась все шире. Смотрел я на здешний Кремль. Там сплошные красные цвета. н е ф и л и м ы одни, понятно. То же самое делается в Североамериканском содружестве, только там все с точностью до да наоборот. Одни желтые, понял? И во всех мировых странах в правительстве сидят либо анунаки, либо отцы. Неужели вы до сих пор не догнали? Антон вздохнул. Каждый присутствующий понимал, что Лихутов абсолютно прав, но сознаваться себе в правдивости его слов не желал никто. Это было похоже на детскую обиду. Вот играет себе дитя-тка, летит по небу на к р ы л а т о м коне, но вдруг появляется взрослый и оказывается, что мускулистая белая лошадка на самом деле обычная швабра, на которой далеко не улетишь. Примерно такое же чувство испытывает современный человек в зрелом возрасте. Всю жизнь надеялся на лучшее, стремился стать то ли успешным бизнесменом, то ли политическим деятелем, а закончилось дело безработным инженером, запоздало постигшим смысл жизни. Мечты движут нас к свершениям и не позволяют опустить руки, но за мечтами царит пустота. Так что ты предлагаешь? нетерпеливо спросил Ветров. Хочешь бойцов нанимать? Где? В ближайших воинских частях. Купе заполнило молчание, ритмично п о к а ч и в а ю щ е е с я на голких рессорах вагонов. Ищем любых военных, которые не находятся под властью наших противников, пояснил Хакер. И покупаем их на манер моих антинатовских парней в Крыму или подчиняем. В смысле подчиняем? – ахнул Иван Петрович. Вы дедуля меня не д а ц е не войте, захихикал Лихутов. Болтаете о моей якобы мании величия, а я ведь одним щелчком могу вас сделать тупыми игрушками, у которых мысли не больше, чем у кухонного комбайна. Ты попробуй, сопля с о п л я с т и х о й у грозой проворчал старик. Я тебе такой кухонный комбайн покажу, как Гитлеру в Сталинграде. Вместо слов Валентину к а з а л глазами на беззвучно сидящего русского эмигранта. Детина тупо смотрел в одну точку перед собой и не обращал внимания на диалог. Продемонстрировать к а р т и н а поднял брови Лихутов. В этот момент открылась дверь и в купе вошла Людмила. Она несла шесть полных стаканов чая в блестящих алюминиевых подстаканниках. Бросила грозный взгляд н а л ы б е в е г о с я паренька и поставила чай на стол. Лихотав кашлянул, и спина девушки вдруг напряглась. Батурина медленно разогнулась, глаза ее были закрыты. Кажется, он очень горячий, сказала она и занесла над стаканами руку. Надо попробовать. Никто не успел среагировать, а Людмила резким движением опустила пять растопыренных пальцев в исходящую паром жидкость. Кожа раскраснелась, видно было, как дернулся от неприятного ощущения мизинец. Но лицо девушки даже не изменилось, глядя в окно, она держала руку в кипятке. Ах ты! в з в ы л в е т р а в срываясь с полки. Да я тебе, сука! Тихо! прохрипел Валентин, пытаясь высвободить голову из удушающего захвата. Все уже все! Людмила взвизгнула и бросилась на сиденье, прижимая шпаренную руку к животу. Нижняя губа побелела изо всех сил сдавленная зубами. Отпусти супостата, приказал Сахан. Он и так наказан. Жизнь его мозгами обделила убогого. Высвободившийся хакер только злобно блеснул глазами. Убедились? спросил он, потирая горло. Я так с каждым могу, короче. Давайте не будем ссориться, неуверенно предложил Аркудов. С каждой минутой ему все меньше хотелось находиться в присутствии п о л о у м н о г о Валика. Предположим, тебе действительно удастся расположить к себе солдат, но что же дальше? Ведь начни мы масштабное сражение, нас задавят государственными войсками. Это же Россия. Тут для выхода танковой дивизии собрание думы не требуется. Один звонок, и нас гусеницами переедут или бомбами забросают. Неа, яростно замотал головой Валентин. Я все продумал. Это когда же, ш у с т р и ч о к вопросил Иван Петрович. Еще когда в а ш и н г т о н е прохлаждался. утолил его любопытство л и х о т о в Я все свои действия планировал вплоть до появления Небиру. Нука, нука, заинтересовался старик. д б и л и с и тоже в твои планы входила. На войне все средства хороши. Хакер проигнорировал гневный взгляд Людмилы и разминающего кулаки Ветрова. Да, я знал, что придется немного людей положить, но в итоге человечество только выиграет. Мы ведь за него неблагодарное воюем. Оставь демагогию при себе, сказал Аркудов. Как ты собираешься ворваться в Аркаим и не потерять при этом голову? Голову, пробормотал Лихутов, и вдруг поднял расширившиеся глаза. Я понял, <с Beer> вот оно что, писец и резет с и с т е б ы т л я Вы что же хотели, к а м и к а д з е притвориться дураки? Считали, что идете в последний бой? Мол сами ляжем, но своего добьемся. Заткнись, крикнула Абатурина. Заткнись, сволочь. Короче, все ясно с вами, смертнички, расхохотался Валентин. Посерьезнел. Ну да ладно. Однако позвольте вопрос: вы так как хотели сражаться? Антон обменялся короткими взглядами с Иваном Петровичем, вздохнул. Карпатское звено сообщило, что база Варка е м е н е о бычайно мощная. Мы полагаем, там находится главная цитадель Анунаков. Поскольку у н и ф и л и м о в практически все звенья были построены на один манер, то и система правителей должна быть унифицирована. Мы хотели сперва получить данные, узнать планировку Аркаимского звена, разобраться в его возможностях, затем атака и на базе полученных знаний последовала бы европейская кампания. О, как сказал, глаза Лихутова горели насмешкой. Кампания, бугага, короче, разведка потом атака и все пучком. Говорю же, ламеры недоделанные, не было бы никакой разведки, вас бы уничтожили еще на подступах к заповеднику. Чего уж про Европу говорить, компания. Дед-сахан расположился на полке поудобнее и скоса поглядел на Антона. Никто не спорит, сказал он серьезно, что ты намного умнее нас всех. Наш план изначально был слаб, так что мы хотим послушать твой. Валик пожевал тонкими губами, сделал эффектную паузу, очевидно, пивая с ь своим превосходством. На каждой базе правителей имеются телепорты. Наконец м н о г о з н а ч и т е л ь н о заявил он: "А что это, м а л е ц Не называй меня мальцом, пень т р у х л я в ы й Рыкнул н и х о т о в Иван Петрович м и р о л ю б и в о поднял м о з о л и с т ы е руки, ветров шумно сплюнул воздухом и скрестил руки на груди. Полагаю, вместо хакера ответил Аркудов. Телепорты это машины, с помощью которых можно мгновенно перемещаться в пространстве. Так? Валентин кивнул, комически закатив глаза. Но откуда ты о них знаешь? – спросил Антон. Учиться надо было, огрызнулся Лихутов. И с отцом не ссориться. В древних свитках детально описана технология телепортации, короче. Только никто этого не заметил. Можно полюбопытствовать, где именно ты о ней прочитал? Еще раз задал вопрос ученый. Я наверняка читал побольше твоего, но ничего подобного не встречал. Сказку о к о щ е е бесперт нам помнишь? – прищурился Валик. Отчего его сломанный нос еще больше съехал в бок. Плюнул там, вокруг себя трижды перекрутился и все такое. Ну, вот тебе и ну. Каждое звено системы анунаков связано с другими. Весьма удобная штука. Так что если мы захватим Аркаим, то без труда переместимся вашу лазанну и закончим дело. Обсудив еще к о е какие детали, решили действовать. В Магнитогорске Лихутов развил активную деятельность. Вместе со своим молчаливым спутником он изъездил все близлежащие военные базы и остался доволен результатом. Везде, где только можно было найти не принадлежащего анунакам или н е ф и л и м а м солдата, он вербовал. Всего за три дня удалось собрать маленькое войско, в котором насчитывалось три десятка пехотинцев и даже три спецназовца. Последние, впрочем, давно уже не служили. Хакер поцепил д их в каком-то кабаке. притащил грязных, бомжеватого вида мужиков в номер отеля, где остановились члены Свободной земли, и представил: м о и о р л ы Федя, Лёша и Витя пойдут на о с т р и е атаки". Орлы не ответили, поскольку были намертво прихвачены т о э н е р г е т и ч е с к и м лассо и казалось, даже не могли дыхнуть без приказа. Тридцати солдат, по словам Валентина, было ничтожно мало. Следующую неделю он гонял на купленном недавно подержанном джипе Лексус и к воскресенью заявил. можно двигать. Оказалось, что ряды движения свободная земля пополнились частью мотострелковых войск, во с е м ь ю бронетранспортерами вместе с их водителями, ракетной установкой Буран и еще дюжиной новобранцев. Местная пресса сдавленно пискнула о странных исчезновениях солдат и военной техники, но в истерии массовых самоволок в последнее время случавшихся все чаще увлечительные с т а т е й к и потерялись. даже журналисты понимали, что солдаты своей страны уходят неразрешенное увольнение с одной целью — защитить родину. Кто-то ехал на Дальний Восток, где с каждым днем все громче гремели отзвуки сражений на границе с Китаем и на Курильских островах. Кто-то сбегал, прячась в грузовых вагонах на юг — Казахстан, Армению и Туркменистан.